Дождь? Увы, в этом районе на него рассчитывать не приходится. Мы в чем-то допустили ошибку, стерилизуя воду. Надо обязательно сохранить до конца плавания несколько банок, чтобы в Софии провести соответствующие анализы. В будущем нас ожидает еще две экспедиции по программе Планктон. Они будут проходить в еще более тяжелых условиях, поэтому такие просчеты с водой впредь недопустимы. Восьмое июня. Дончо. Наши главные уборы. Во время штормов выявились некоторые недостатки нашего снаряжения. В плавании по Тихому океану мы возьмем костюмы без молний и шерстяных манжет. Молнии быстро выходят из строя, а манжеты всегда мокрые. Хорошо еще, что Юлия догадалась пришить курткам пуговицы. Тропический шлем незаменим в этом путешествии. Мы сделали, кроме того, дюжину шапочек из белых полотенец, но от них мало проку. Сильный ветер сразу сбрасывает их с головы. Мы уже потеряли таким образом две шапочки. Наши самоделки ни в чем не могут сравниться со шлемами. Они годятся только для того, чтобы фотографироваться в них под солнцем тропиков. знаю что в такой шапочке выглядишь морским волком? Я всегда, как только Юлия берет в руки фотоаппарат, напяливаю самую мягкую, и напускаю на себя бравый вид. Позирование утомляет меня не меньше, чем ночная вахта, но я не могу отказать Юлии в удовольствии пощелкать камерой. Море по-прежнему благоволит к нам. Ход отличный. Хорошо, если такая погода установится надолго. Глава шестая. Волны паруса. 9 июня, Дончо. Некоторые итоги. Опять спокойный день, располагающий к размышлению. Мысленно возвращаюсь назад и обдумываю все, что происходило до сих пор с нами в пути. Отъезд, шторм в Средиземном море, Гибралтар, буря на пути в Лас-Пальмос. Странно, каким бесцветным мне представляется сейчас Лас-Пальмос. А ведь там мы чувствовали себя счастливыми. Что же осталось на душе от прошедших дней плавания? Радостное чувство преодоленной усталости, удовлетворение от слаженной и четкой работы на судне. Пока мы выполняли все намеченные программой, это далось нелегко. Выдержав все, Юлия не утратила своей веселости, собранности и спокойствия. Думаю, что лучшего спутника мне не сыскать. К тому же Юлия идеальный рулевой, она всегда точно держит курс и хорошо маневрирует парусами. 10 июня. Дончо. Бедуин в океане. Сегодня заканчивается четвертая неделя плавания. Я так вошел в ритм, что никакие лишения мне особенно не докучают. Голод и солнце я переношу как бедуин в пустыне. Труднее избавиться от морской болезни. Недалее как два или три дня назад у меня были приступы слабости головокружения. Это плохо. Надо научиться преодолевать подобные недомогания. Самые тяжелые часы, когда паруса полощутся на ветру и нас захлестывают волны, я берусь за ведро, вычерпываю воду, и морская болезнь моментально проходит. Дни текут незаметно. Ничто не мешает лодке идти заданным курсом. Миля за милей остаются за кормой. Ветер ровный, он веселит наши сердца. Заставляю себя не думать о суше и о нашей большеглазой улыбчивой Яне. софии я звал ее Улыбашкой. Слышу по радио об увольнении в Западной Германии иностранных рабочих. Человек всегда ищет свое Эльдорадо. Да только там ли вы ищете его, бесчисленные эмигранты? Можно ли найти Эльдорадо вне родины? нельзя 10 июня, Юлия. Шкатулка с драгоценностями. Такую погоду у меня бездна свободного времени, и когда мне лень что-нибудь делать по хозяйству или читать, я извлекаю на свет свою любимую шкатулку с драгоценными вещами из сентиментальности что ли, но я никогда не выбрасываю ничего, что сохранит для меня память о дорогих мне людях или интересных местах.